глава 25 секунда слабости видар меня переполняло раздражение. Уходить от этой женщины совершенно не хотелось. Востребованная манила заставляла желать большего делала меня жадным до эмоций, которые в ее присутствии переполняли некогда бесчувственное сердце. Я будто даже задышал иначе. но тем не менее защита города была моей обязанностью. Да и велик риск, что если вовремя не разделаться со стаей, они попадут за стены Катариса, и тогда жертв не избежать. Я не мог этого допустить, поэтому быстро одевшись, подхватил секиру и выскочил из дома, желая как можно быстрее вернуться в место, которое раньше считал неприветливым и холодным. Лира меняла всё, и самые главные перемены наблюдались во мне, что пугало и одновременно завораживало. К моменту, как я подошел к своему туру, довер да его уже оседлал, сокращая мое время сборов. Лира останется в доме, а ты убедись, что у стен не осталось людей, попросил я, подгоняя зверя, который, нетерпеливо взревев, бросился вперед. Раньше я с восторгом мчался в бой, предвкушая безжалостное сражение. Сейчас же все было иначе. Чем дальше я отдалялся от востребованной, тем меньше эмоций испытывал. Но вместо них не чувствовался прежний холод, в сердце будто появлялась дыра, это раздражало, сводило с ума, вызывало жгучую, едва сдерживаемую ярость. Первым ее появлением стал раскат грома, за которым последовали яркие вспышки молний. Я покинул пределы города, требуя, чтобы ворота немедленно закрыли, и прислушался, пытаясь понять, где именно искать стаю. Хотя какая разница? «Стоит ветру донести до них мой запах, а эти твари сами меня найдут. Нужно только подождать». Сбавив скорость, я вел тура по заснеженной гористой низменности. Молнии при таком холоде смотрелись странно, неестественно. Но они и не были созданы природой. Касаясь острых вершин гор, напоминающих зубы дракона, огненные стрелы мерцали вновь и вновь, озаряя мрачное небо. «Ну где же вы?» сокрушался мысленно, чувствуя странное, ничем необъяснимое беспокойство. «Я не собираюсь тратить на вас все свое время». Будто отвечая на мой немой вопрос, за пологим склоном послышалось рычание, спустя мгновение я заметил поднимающегося варга. Серая, закудлившаяся шерсть делала существо еще больше, а желтые голодные глаза в упор смотрели на меня». Зверь оскалился, демонстрируя острые клыки, и я спрыгнул с тура, перекидывая секиру из одной руки в другую. Сколько раз уже повторялись подобные схватки, десятки, сотни, тысячи. Я уничтожил бесчисленное число этих созданий, но к каждому из них испытывал неподдельное уважение. Эти огромные волкоподобные существа определенно были лучше людей, ведь охотились только ради собственного выживания. В них не было алчности, зависти, чувства собственного превосходства. Они просто хотели есть. Иногда мне казалось, что я чем-то похож на них. Просто выживаю как могу, не пытаясь чего-то добиться или получить больше. До недавнего времени. мгновение яркая вспышка молнии варк кинулся на меня. вязкая слюна стекала по его зубам, орошая белоснежный снег. А зверь с рычанием клацал огромной пастью. Со спины напал еще один, но я ждал этого маневра. Стая всегда охотилась вместе, обеспечивая стопроцентную победу. Вот только не в этот раз. Первый взмах секиры и некогда девственно-белый холодный ковер окропили алые капли, а по венам разлилось знакомое чувство эйфории. Я ревел, словно дикий зверь, все больше напоминая нападающих на меня варгов. Каждый удар сопровождался раскатом грома, за которым... следовал скулёж животного. Находясь в своей стихии, чувствовал себя уверенно на своём месте. Я был асуром, жаждущим новых сражений. Ничего более не имело значения, только этот момент и твари, желающие забрать мою жизнь. Они наносили удары огромными лапами, рвали мою одежду, но были не в состоянии поцарапать или прокусить кожу, не в состоянии забрать мою жизнь. как бы сильно не желали этого. Рычали, кидались вновь и вновь, опасливо уворачиваясь от оружия, рассекающего воздух. «Давайте заканчивать с этим», — скрипнул я зубами, когда очередной варк кинулся на меня. Удар был такой силы, что затрещали кости, а воздух покинул легкие. Я безумец, если скажу, что мне нравилась их сила. Отбросив секиру, схватил в охапку зверя, пытающегося извернуться и вцепиться мне в шею. Резкий рывок, и я сжал существо, мгновенно лишая его жизни. Остался последний, самый осторожный. И тут со стороны катариса разнесся громкий звон, оповещающий об опасности. Варк в городе. Мгновение в осознании тут же всполыхнули наполненные ужасом зеленые глаза, беловолосые чужеземки. И я сбился с дыхания, кидая взгляд на высокие стены. Она в доме, все должно быть в порядке. Незначительная заминка, страх за женщину, я потерял бдительность. Лишь громкий рев, поймавшего момент зверя, заставил меня обернуться. Огромное существо навалилось на меня, отправляя в снег. Острые когти впились в грудь и живот, раздирая одежду и кожу. Впервые с тех пор, как стал Асуром, я задохнулся от боли, ощущая, как в глазах темнеет.